Солдаты, и, видимо, никогда не доживают до старости, а гибнут на войне в схватках за наше здоровье. Вероятно, поэтому у различных животных и в различных условиях опыта получились очень пестрые цифры. От 23 минут до 15 дней. Более точно удалось установить лишь срок жизни для лимфоцитов, одной из разновидностей крохотных санитаров. Он равняется 10-12 часам, то есть за сутки организм не меньше двух раз полностью обновляет состав лимфоцитов. Лейкоциты способны не только странствовать внутри кровяного русла, но и при надобности легко его покидают, углубляясь в ткани, навстречу попавшим туда микроорганизмам. Пожирая опасных для организма микробов, лейкоциты – Отравляются их сильнодействующими токсинами и гибнут, но не сдаются. Волна за волной, сплошной стеной они идут на болезнетворный очаг, пока сопротивление врага не будет сломлено. Каждый лейкоцит может проглотить до 20 микроорганизмов. Массами выползают лейкоциты на поверхность слизистых оболочек, где всегда много микроорганизмов. Только в ротовую полость человека 250 тысяч ежеминутно. За сутки здесь, на боевом посту, гибнет одна восьмидесятая часть всех наших лейкоцитов. Лейкоциты борются не только с микробами. Им поручена еще одна очень важная функция – уничтожать все поврежденные, износившиеся клетки. В их организма они постоянно ведут демонтаж, расчищая места для строительства новых клеток тела. А молодые лейкоциты принимают участие и в самом строительстве, во всяком случае в строительстве костей, соединительной ткани и мышц. В юности каждый лейкоцит должен решить, кем быть. И в случае надобности становится фагоцитом и идет в бой на микробов, фибробластом и отправляется на стройку или даже превращается в жировую клетку и, пристроившись где-нибудь к своим собратьям, не торопясь, коротает век. Безусловно, одним лейкоцитом не удалось бы отстоять организм от проникающих в него микробов. В крови любого животного много различных веществ, которые способны склеивать, убивать и растворять, попавших в кровеносную систему микробов, превращаясь в нерастворимые вещества и обезвреживать выделяемый ими токсин. Некоторые из этих защитных веществ мы получаем по наследству от родителей, другие, вырабатывать сами в борьбе с окружающими нас бесчисленными врагами. Как невнимательно контрольные приборы, барорецепторы следят за состоянием кровяного давления, всегда возможна авария. Еще чаще беда приходит со стороны. Любая, даже самая незначительная рана разрушит сотни тысячи сосудов, и через эти пробоины Сейчас же хлынут наружу воды внутреннего океана. Создавая для каждого животного индивидуальный океан, природе пришлось озаботиться организацией аварийной спасательной службы на случай разрушения его берегов. Поначалу эта служба была не очень надежной, поэтому для низших существ природа предусмотрела возможность значительного обмеления внутренних водоемов, Потеря 30 процентов крови для человека смертельна. Японский жук легко переносит потерю 50 процентов гемолимфы. Если судно в море получает пробоину, команда старается заткнуть образовавшуюся дыру любым подсобным материалом. Природа в изобилии снабдила кровь собственными заплатками. Это специальные веретенообразные клетки, тромбоциты. По своим размерам они ничтожно малы, всего 2-4 микрона. Заткнуть такой крохотной затычкой сколько-нибудь значительную дыру было бы невозможно,